Раздел восьмой. Завязываем и укрепляем дружбу. Как мы уже знаем, еда — это способ общения. На моем холодильнике висит магнит с надписью «У хорошего повара всегда много друзей». Это очень верное утверждение. Когда я отправляюсь торговать своим оливковым маслом, то всегда завязываю новые знакомства. Оливковое масло это лишь 30% успеха. Остальное это общение и опыт совместного наслаждения вкусной едой. Когда в вашем доме появляются новые соседи, что вы делаете? Несете им пирог? По крайней мере, так делаю я. Угощая незнакомцев, вы демонстрируете определенный тип характера. Людям приятно. Они чувствуют себя польщенными, что вы старались и готовили для них. Я завела немало прекрасных знакомых, появившись перед их дверью с печеньем и завязала многолетнюю дружбу на одеяле для пикника. Заводить друзей во взрослой жизни очень сложно. В детстве мы вынужденно попадаем в ситуации и обстоятельства, где нас окружают люди нашего возраста с похожим прошлым и на том же этапе жизни. Чем старше мы становимся, тем труднее быть открытым для новых людей. Я до сих пор толком не понимаю, как мне удалось пройти путь от странного одинокого ребенка до необычной, но популярной взрослой женщины. Однако я уверена, что это во многом связано с тем, что я научилась себя любить. Да, знаю, у нас только что была глава любви к себе, но именно к этому я и клоню. Иногда понимание, что нужно быть собой, чтобы идти вперед, дается нам дорогой ценой. В восьмом классе у меня впервые появился парень. Его звали, скажем, Кельвин. Он был на год старше и учился в 9 классе. Мне не разрешали встречаться с парнями, поэтому я ходила к нему под предлогом прогулок с нашей собакой, чтобы просто поболтать. После первого месяца мы перешли на новый уровень, смотрели MTV с его лучшим другом и его сестрой в подвале. Это было двойным преступлением потому что мне нельзя было не встречаться с мальчиками, не смотреть всякую чушь. Еще у меня было несколько подружек, которых я считала лучшими людьми на свете, потому что они водились со мной. Нашим главарём была девочка, которую звали, скажем, Сара. Она говорила нам, где сидеть за обедом и с кем дружить. Я часто становилась объектом шуток, и была на все готова, лишь бы рассмешить остальных. Я ходила за Сарой, надеясь заслужить ее одобрение и симпатию остальных девочек. Поскольку в начальной школе со мной почти никто не дружил, мне было важно, чтобы меня любили. Однажды Сара позвонила мне и позвала в кино на выходных. Я сказала ей, что у меня уже есть планы с Кельвином. В конце концов, он был моим парнем. Она разозлилась. Впервые в жизни я осмелилась возразить и сказала, что была нужна ей только тогда, когда ей не с кем было гулять. А теперь, когда у меня есть парень, я буду проводить время с ним, как поступала раньше она, когда бросала меня ради мальчиков. Она ответила, что я толстая и страшная, и что другие общаются со мной только потому, что она так велела. Я была раздавлена. В понедельник в обед я пришла в столовую и села на свое обычное место. Прошло десять минут, потом пятнадцать. Я все еще была одна за столом, совсем одна. В радиусе шести метров вокруг меня было совершенно пусто. Потом я поняла, что мои так называемые подруги сидят на другом конце столовой. Я подошла к ним, но никто даже не взглянул на меня. Моё маленькое сердце разбилось. Я вернулась на свое место и плакала, пока не прозвенел звонок. Это был поворотный момент. Когда взрослая я смотрю на себя, тринадцатилетнюю, то не могу не заметить, что корень моей проблемы был полностью во мне. Я никогда не была искренней с теми девочками. Я прикрывала неуверенность в себе клоунадой. В детстве я всегда разыгрывала спектакль и охотно смеялась над собой первой, чтобы из меня не сделали посмешище другие. Отношения с моими подругами были такими же болезненными, как и мое мнение о себе. Начиная с самого раннего опыта групповой динамики, мы формируем свои представления о себе и других. Я вкладывала энергию в то, чтобы нравиться и быть принятой почти любой ценой. И я постоянно спотыкалась на этом даже когда была уже взрослой. В отношениях, как и в любой другой сфере нашей жизни, энергия, которую мы вкладываем, возвращается обратно. Вы постоянно думаете, «Меня никто не полюбит, я такая странная». Я тоже об этом все время думаю, но потом делаю вдох и вспоминаю, что чудаки вроде нас — Это яркие, самобытные люди, которые потрясающе умеют дружить и принимать друг друга со всеми странностями. Как часто напоминает мне муж, нормально, значит скучно, без изюминки. Чем более искренними и настоящими вы будете, тем глубже будут ваши связи с другими людьми. Вам встречался когда-нибудь человек? который настолько спокоен и уверен в себе, что рядом с ним невозможно не расслабиться. Такие люди обычно успокаивают всех остальных. Они принимают и вас, и обстоятельства, без всякого осуждения. Вы чувствуете, что можете рассказать им все, что угодно, и они поймут вас, словно действительно видят вас насквозь словно вы знакомы целую вечность. Вполне вероятно, что эти люди прошли через ад, чтобы стать теми, кто они есть. Сделать выбор в пользу положительной энергии, принятия, любви и позиции «мне все равно, нравлюсь ли я вам, главное, что я нравлюсь себе» — очень нелегко. Только открыв свое сердце, И приняв самих себя, мы можем принять и других людей. Если вы окружите себя людьми, которые вас воодушевляют, это поможет вам стать лучшей версией самой себя. Когда вы повышаете свои вибрации, обретая уверенность в себе, вы привлекаете других людей, которые находятся на той же частоте. Корица. Чувство умиротворения и общности. Корицу можно найти в любом доме. Ее употребляют в пищу, кладут в чай или используют в качестве благовония. Не переводится корица и в ящиках для специй у многих кухонных ведьм. Духовное питание. Корица укрепляет связь между близкими людьми, даря комфорт и чувство общности. Ее также можно использовать для привлечения в семью процветания и новых возможностей. Это особенно полезно для партнеров, которые живут вместе. Магическая практика. Жгите собственноручно изготовленную смесь благовоний с корицей, пока печете пирог с коричной крошкой, рецепт которого вы можете найти в PDF-приложении. Ароматный дым принесет чувство комфорта, защищенности и прочной дружеской связи. Вам понадобится две палочки корицы, горсть сушеных листьев белого шалфея, одна или две небольшие кедровые палочки или веточки. Разломайте палочки корицы и положите их в жаропрочную курительницу для благовоний или ракушку. Добавьте листья шалфея и веточки кедра. Зажгите и задуйте пламя, чтобы растения тлили. Пусть дым поднимается ровными струйками и стелется по кухне, пока вы готовите. Используйте аромат специй и дым, чтобы мысленно сфокусироваться на образах единения, защиты близких, пребывание в компании хороших друзей и чистоты сердца. Пирог с коричной крошкой. Способность объединять людей при помощи еды — настоящее волшебство. Пирог, принесенный в офис или домашние соления, которыми вы угостили соседа, могут дать жизнь новым отношениям и новой дружбе. Если вы готовите этот пирог для друга или родственника, чтобы укрепить отношения, мысленно представьте себе этого человека или поставьте рядом фотографию, пока будете печь. Если хотите поделиться пирогом с кем-то, кого еще не знаете, представьте себя в идеальной компании друзей. Кто эти люди? О чем вы с ними говорите? Смеетесь ли вы над одними и теми же шутками? Его Величество хлеб Опра Уинфри сказала, я люблю хлеб. Кто же его не любит? Разве что моя аллергия на глютен? Однако она не мешает мне печь хлеб, чтобы угощать им друзей. В большинстве случаев пшеничные ингредиенты можно заменить на безглютеновые, и никто ничего не заметит. Мнение травных в приготовлении безглютеновой еды, о которой вы никогда не догадаетесь, что она сделана из риса или тапиоки. Такой аттракцион для гостей. Если же у вас нет никаких диетических ограничений, просто наслаждайтесь пшеничным хлебом во всем его великолепии. Как я уже говорила, я родом из Нью-Йорка, а в Нью-Йорке царит культ сэндвича. Я сейчас говорю не о типичном варианте с арахисовым маслом и джемом между кусками безвкусного белого хлеба с обрезанными корочками. Я имею в виду настоящие огромные сэндвичи, которые ешь, держа обеими руками, размазывая начинку по лицу и рискуя вывихнуть челюсть. В местных гастрономах делают волшебные сэндвичи такого размера, что вы можете купить один герой, в Нью-Йорке их называют героями, а здесь в Новой Англии — сабами, разделить половину с другом, и у вас останется еще одна половина, которую можно будет съесть вместе позже. В моем детстве сэндвичи занимали почетное место на каждой вечеринке или семейном сборище. Независимо от повода, на столе всегда красовался герой 183 см, в буквальном смысле слова 183 сантиметра восхитительной мясной сырной нарезки на итальянском хлебе. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз делила такой сэндвич с родными и близкими. Поэтому здесь я собрала коллекцию сэндвичей и бутербродов, чтобы вы могли угостить ими своих друзей. Приломив с кем-то хлеб, трудно остаться чужими, потому что совместная трапеза укрепляет узы дружбы и доверия. Духовное питание Хлеб в той или иной форме входит в наш рацион питания приблизительно 30 тысяч лет. С магической точки зрения хлеб, будь то пшеничный или безглютеновый, является пищей родства, присущая ему энергия способствует дружбе и верности. Выпекание хлеба или приготовление блюд на его основе Удается особенно хорошо, когда собираешь друзей вместе. Сэндвич с сердечным теплом. Этот сэндвич воплощает близость. Укладывая слои, медитируйте на все грани дружбы с дорогими вам людьми. Представьте себе, как крепнет ваша связь. Почувствуйте, как тепло от их доброты и поддержки согревает ваше сердце и растекается по всему вашему телу, начиная с сердечного центра и распространяясь на ваших близких. Приготовить сэндвич с сердечным теплом вы можете с помощью рецепта из PDF-приложения. Банановый хлеб. Этот рецепт используется в моей семье уже много лет. Его вы можете найти в PDF-приложении. Он простой и быстрый, и у меня почти всегда есть под рукой все ингредиенты. Это значит, что я могу приготовить его в мгновение ока, если неожиданно придут гости или просто захочется свежей выпечки. Банановый хлеб будет еще вкуснее, если полить его медом и маслом, пока он вспыл с жару. Сэндвич капрезе с соусом песта. Я готовила этот сэндвич для многих вечеринок. Его можно разрезать на 4 полноценных бутерброда или на 8 маленьких закусочных бутербродов, в зависимости от того, какого размера у вас Чиабатта. В этом блюде свойства помидоров дарить и принимать любовь сочетаются с энергией процветания базилика в песто. Это делает его идеальным блюдом для совместного поедания при зарождении нового знакомства или укрепления старой дружбы. Рецепт сэндвича вы можете отыскать в PDF-приложении. Вечеринка с пиццей для взрослых Что могло быть лучше в детстве, чем вечеринка с пиццей? Даже сейчас, когда я давно выросла, мне это кажется идеальным рецептом веселого вечера. Любимые друзья, настольные игры, шутки и пицца. Пицца — это тоже хлеб. Круглый, плоский, вкусный хлеб с сыром, который легко разделить на всех. Каждая из следующих комбинаций полна вкуса и энергии. Приготовьте по рецепту из PDF-приложения любую из них или все вместе для своих гостей, или устройте шведский стол начинок. Пусть каждый смешивает и сочетает свои собственные ингредиенты, чтобы приготовить уникальную пиццу, чтобы вместе ее съесть. Чтобы пицца удалась, следуйте инструкциям по приготовлению на упаковке основ для пиццы время приготовления может быть разным. Благословение для укрепления дружеских связей. Вам понадобится одна большая готовая основа для пиццы или лепешка, одна красная свеча, одна белая свеча, одна розовая свеча, одна синяя свеча, спички или зажигалка. Положите основу для пиццы на чистую деревянную доску или столешницу. Поставьте красную свечу вверху слева от коржа, белую свечу вверху справа, розовую свечу внизу справа, синюю свечу внизу слева. Зажгите все свечи, направляя свое намерение на самых близких друзей и представьте, как в ваших отношениях Становится все больше любви, доверия, уважения, общения, эмпатии и сочувствия. Смочите корж небольшим количеством воды, двигаясь по часовой стрелке. Сделайте это трижды, каждый раз произносите следующее заклинание. С любовью и доверием я чту нашу дружбу. В уважении и сочувствии растет наша связь. Пусть мы никогда не расстанемся в гневе, да будет так всем на благо. Проводите этот ритуал над каждым коржом для пиццы, прежде чем начинать готовить.